Два капитана. Однажды в спортзале наблюдала за тренировкой мужской волейбольной команды. К моим ногам подкатился мяч. Я не успела его поднять, как подбежал высокий парень и протянул руку. Мы встретились глазами, и эта минута перевернула все в наших жизнях. Правда, версия об их первой встрече в изложении ее супруга звучит иначе. Как-то на юге, где Анатолий Мукасей отдыхал с матерью и сестрой, они пошли в кинотеатр на новую кинокартину за витриной универмага. После сеанса сын спросил, «Мам, тебе понравилась девушка, что играла главную роль?» И, не дожидаясь ответа, огорошил, «Я на ней женюсь». Мудрая мама ответила, «Я не возражаю». Но об этом одностороннем знакомстве Светлана, конечно же, не подозревала. Их настоящая встреча состоялась только через год во Авгике. Анатолий Мукасей учился на операторском факультете и тоже возглавлял волейбольную команду. Так их объединил спорт и, как ни странно, лидерство каждого. В институте их стали называть «Два капитана», прямо как в известном романе. Вообще, с писателем Кавериным ее жизнь удивительным образом не раз пересечется. Может быть, именно поэтому в память о «Двух капитанах» для своего режиссерского дебюта она выберет роман любимого писателя «Исполнение желаний». Но это будет потом, когда ее судьба в очередной раз сделает крутой вираж. Через год они с Анатолием поженятся – и она будет наслаждаться студенческим семейным счастьем, успевая при этом учиться на отлично много сниматься и одного за другим родить двух сыновей. Между прочим, мы даже в любви друг другу не объяснялись. Случилось так, что я сказала ему о своей любви на госэкзамене на режиссерском факультете в ГИКа. У нас тогда уже дети были. Борис Андреевич Бабочкин дал мне задание объясниться в любви ко всему человечеству. Попыталась отвертеться, да я мужу своему ни разу в любви не объяснялась. Могу сейчас ему об этом сказать. Что прилюдно, но ну, пожалуйста я и говорю, Толя, я тебя люблю. А Толя встал, поклонился и сказал: Я тебя тоже. Вообще, любовь для меня это не слова, а дела. У нас в семье никто не претендует на первенство, иначе мы бы не прожили вместе столько лет. Семья для меня может быть самое важное в жизни. Конечно, родные помогали молодым. Правда, как выяснилось позже, длительные заграничные командировки родителей Мукасея были связаны с их работой в разведке. Так что молодая актриса сразу стала невыездной. Но если и сожалела об этом, то лишь иногда, да и то про себя, потому что изменить что-либо в своей судьбе не хотела ни за что на свете. Через много лет, когда родители отошли от дел, сын спросил отца. «Сейчас так много говорят о людях вашей профессии». почему же ваши имена никому не известны? На что тот отреагировал спокойно, видишь ли известными становятся только те разведчики, кто провалились, а мы не провалились. Михаил Мукасей прожил долгую и интересную жизнь и скончался в 2008 году на сто втором году жизни. Его супруга пережила любимого мужа на год. Свекровь у меня была женщина мудрая и помогала тем, что не вмешивалась в наши отношения. В этом я стараюсь подражать ей и своей маме. Одно ее огорчало, что у всех мукосеев рождаются только мальчишки. И она даже в шутку установила приз за первую девочку в роду, дорогой кулон с профилем царицы Нефертити». Пока он не востребован, потому что и у меня два внука. Между тем, актерская карьера складывалась у Дружининой на редкость удачно. В 1957 году она сыграла у Станислава Ростоцкого в фильме «Дело было в Пенькове». Нехитрая история Сергея Антонова из «Деревенской жизни» о любви, ревности, людской подлости запомнилась благодаря талантливой режиссуре и ярким характерам, созданным актерами Вячеславом Тихоновым, Майей Минглет и Светланой Дружининой. Ее Лариса – человек гордый, жестоко страдающий от измены любимого. Она способна на отчаянную бабью выходку в виде прилюдных чистушек про соперницу, но не на убийство. В этом треугольнике все любят и все несчастны. В нем нет виноватых, и каждый по-своему прав. А главное, характеры настолько правдивы и жизненные, что фильм до сих пор смотрится с интересом. А потом была красавица Анфиса из «Девчат» Юрия Чулюкина. Вроде как отрицательный персонаж, индивидуалистка. По мнению Тоськи, эдакая попрыгунья стрекоза с коммутатора, меняющая мужчин, как перчатки, картина, сдувающая с глаз непослушную прядь и без страха заявляющая приезжему начальству, а вы знаете, не стыдно. Но Дружинина показала, что за фасадом бесчувственной обольстительницы скрывается страдающая женщина, тайно оплакивающая не сложившуюся судьбу. Роли следовали одна за другой, и, казалось бы, дальнейшая жизнь была предопределена – как вдруг Светлана Сергеевна опять крепко всех удивила, оставив успешную актерскую карьеру и уйдя в режиссуру. Ей не просто пришлось начинать все с нуля, как и снова в гиг с первого курса, но и все время доказывать, что режиссер может быть женщиной и достоин уважительного отношения, а не снисходительных скидок на половую принадлежность. И изначально фильмы она ставила такие, что интересны всем, а не ожидаемое многими женское кино. но это будет потом. Вначале же, как выяснилось, абитуриент режиссерского факультета должен был иметь опубликованные печатные работы.